Австрии, Микленбургов и Гонзейских городов, а в 71-м все объединились в единый союз и в единое государство. Вадим Григорьевич моргнул. — Это вы к чему? — А к тому, что раз Микленбурги и Австрия смогли объединить усилия, то нам с вами сам Бог велел, — сообщил Глеб. — Ну, не прощаемся. Вечером позвоню. Если я вам понадоблюсь раньше, можете оставить для меня сообщение. Я живу в Англии, номер 418-й. Оставшись один, Вадим Григорьевич некоторое время бешено курил, потом выскочил в малахитовую приёмную, наорал на перепуганную Зою, ох нет, не Зою и не Лену, а, кажется, Олю, и потребовал у неё уже не кофе, а волокардину и таблетку от головы. Никакой таблетки у Оли, естественно, не было, и она заревела, но Вадиму неохота было с ней разбираться. Он вернулся в кабинет, Попытался было разыскать в компьютере сведения о белоярских полиграфических машинах, конечно, ничего не нашёл и велел себе успокоиться. Он даже сказал это вслух. «Успокойся», — сказал он громко, и звук гулко отдался в стенах старинного питерского особняка. «У тебя просто истерика». Дела в последнее время шли из рук вон плохо. Вадим Григорьевич, привыкший преодолевать любые сложности, К такому положению был не готов. Ему бы вникнуть, ему бы приналечь на работу, ему бы вдумчиво и внимательно изучить правила, новые правила, по которым он нынче должен играть. Вот хотя бы про Августа Романовича разузнать поподробнее. А он всё никак не мог себя заставить. Что-то случилось в последнее время такое, чему он решительно не знал названия. И, наверное, если бы был суеверен, подумал бы, что удача отвернулась от него. Но он был не суеверен, не верил в удачу и был истово убеждён, что всё, чего он достиг в жизни, правильно и им заслужено. Когда-то его взяли в бизнес большие люди по протекции тестя, тоже человека не маленького. Бизнес был вполне благородный и главное понятный пилили бюджетные деньги. Всем известно, что от большого немножко это не воровство, а делёжка, и никто не сомневался в том, что это хорошо. Отлично просто. В конце концов, вдов и сирот никто на проезжей дороге не грабит, а государство не обеднеет. Бизнес процветал, Вадим Григорьевич быстро стал там своим и отпилил себе кусочек тоже, крошечку, малую толику. Но этой толики вполне хватило бы на безбедную жизнь рантье в какой-нибудь тихой и славной Чехии, а может, и в Провансе, не менее тихом и славном. Счета были увесисты, машины дороги, увлечения всё больше аристократические, теннис, гольф и всякое такое. А потом случился коррупционный скандал, и бизнес закончился. Кого посадили, кто спешно отбыл в Израиль, кто ударился в бега, Вадим уцелел. И счета уцелели, и машины, и квартира. Работы не стало, и репутация оказалась, как бы это выразиться, уже не такой безупречной, как до скандала. Деньг вроде куры не клюют, а когда в приличное место резюме предлагаешь, смотрят как-то излишне любопытно. Ну, вот таможня получилось Ну, новый пост, новое назначение — Старые связи, хоть и подмоченные, но сыграли свою роль, всё правильно. То, что он ничего не понимает в том деле, которым его поставили руководить, ничуть его не смущало. Он выучился многому, выучиться и этому тоже, подумаешь. Самое главное — не теряться и не забывать, на чьём поле играешь. Вроде бы он не терялся и не забывал, но вот именно сейчас ему было ну не до этого, ну совсем не до этого. И как на зло навалилось всё сразу, и здесь он не досмотрел, и тут не дотянул. Да ещё этот белоярский красавец с бритой башкой и плоскими глазами нагрянул. Сразу видно — бандит и убийца. Вадим Григорьевич в силу возраста и известного везения, которое всегда было в его жизни и в которое он не верил, о временах, когда миром правили бандиты и киллеры, знал только по кинокартинам да по детским воспоминаниям. Кинокартины он находил занимательными и искренне восхищался людьми, которые в то лихое и далёкое время решались вести свой бизнес и ничего и никого не боялись. При этом он совершенно упускал из виду, что лихое и далёкое время вовсе не 15й век, а всего лишь 15 лет назад. И бандиты никуда не делись, может, пиджаки стали покупать в Париже, и вместо перстней с черепами и костями нынче носят обручальные кольца-кортье. И налёт цивилизации так тонок, что только ковырнуть поглубже, а там всё так же темно и страшно, как и в далёкие времена. И сам он, Вадим Григорьевич, определён на своё хлебное доходное таможенное место как раз вчерашними бандитами, которые ждут от него вполне ясных и понятных услуг в благодарность за это самое место.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 Это его так научили, что все правила стандарты и законы должны неукоснительно соблюдаться и быть альфой и омегой для любого порядочного магистра. Но на деле же альфы и омегой были удовольствие или неудовольствие августа романовича любителя рыбной ловли, которым его нынче пугал белоярский бандит Звоницкий, а также удовольствие или неудовольствие еще десятка людей рангом пониже и в пиджаках подешевле.